Глава 52. Булат. Дина ко мне подкатывала несколько раз. Но я давно дал понять, что меня интересует только ее способность филигранно управлять финансами, избегая лишних налогов. Я был честен, ни разу не подал ей ложной надежды. Деньгами никогда не обделял. Дини не на что обижаться, правда. Открыв виски, разлил по бокалам стукнулись дина пригубила немного и поставила бокал немного льда бы не помешало. не принесешь жалобно поморщилась она выставив вперед пострадавшую ногу чертова нога разнылась я сходил за льдом потом мы сидели выпивали дина подливала но бесконечно долго цедила свой бокал со спиртным ох мне пора Еще за вещами заехать надо. Всего хорошего. И ещё раз поздравляю. С будущим отцовством в том числе». «Откуда знаешь?» — нахмурился. «Я не говорил». «Интуиция!» — подмигнула. «Страшная сила». Я посидел еще немного, пил, пытаясь понять, что и где пропустил. «Как же заебало! Если Дина меня и наколола где-то, У меня мозги слишком неповоротливые, чтобы понять это. Решено. Больше с ней не работаю. Все. Так тяжело соображается. Мысли неповоротливые, густые. Воу, я что, так много выпил? Все раскачивалось перед глазами. Чувствовал себя безмерно пьяным, когда вышел из кабинета, пошатываясь. К девочке своей хочется. Завтра выписка. Почему завтра? «Я именинник или кто бля? Получу свой подарок сегодня. Прямо сейчас». Вышел, с трудом вписавшись в дверной проем. «Ух, нет, за руль не сяду. Водителю свистнул». По дороге развезло еще больше. Позвонил своей девочке. «Хочешь увидеться?» «Блад, у тебя голос странный. Что случилось?» «Немного выпил, расслабился». «Выпил, значит». В сонном голосе Крис зазвенела обида. «А говорил, не празднуешь?» «Не праздную. Просто пропустил пару бокалов. Устал, как собака. К тебе хочу». «Уже поздно. Тебя не пустят, пьяненький». Вытряс из пачки сигарету, вставив ее между зубами. «Зажигалка еще где-то должна быть. Вот она». Неловкий жест, и она вывалилась из моих ослабевших пальцев. Полетела куда-то на пол салона, да и черт с ней. Все равно Крис не нравится, когда много курю. Смешно свой носик воротит. «А если я очень, очень попрошу?» Скорее куплю, чтобы меня пропустили. Но это так, между строк. «И меня запустят. То ты...» Лучше проспись, Булат. Завтра увидимся, честно. Сейчас хочу. Помнишь? Завтра уже настало. А завтра у меня что? День рождения. Именно. Хочу свой подарок. Хочу тебя увидеть. Ох, вздохнула. Разве я могу что-нибудь с этим сделать? Со мной? Со мной ты можешь до хрена всего сделать. «Ладно, сам решай. Если тебе удастся уломать впустить тебя, буду рада. Просто осторожнее, ладно? Кстати, спасибо за цветы и конфеты». Поговорили еще с минуту. Крис отключилась. Я прикрыл глаза. Меня сильно штормило. Не вывожу что-то. Неужели я так сильно накидался? Спать тянуло, Глаза закрывались. Муть в голове, в движениях. Перед глазами тоже кто-то разлил молоко. Все дымное, в тумане. Попытался встряхнуться, но не очень получалось. В голове крутились разные мысли. Мыслишки, скользкие как змеи, как это Дина. Что не так? Что не так? Что, блядь, не так? Где я упустил? Провел языком по пересохшим губам, рубить начало сильно. Потом подкинула. Конфеты? Какие конфеты? Какие? Я не передавал. Позвонил Крис. Не отвечает. Живее давай! Поторопил водителя. Пофиг направила. Гони, гони, давай! Крис. Я уснула, так и не дождавшись булата. Винить его в этом не стало, ведь уже поздно. Кто его запустит-то, тем более сильно пьяного? Отчасти это и насторожило. Ведь мне было сказал, что не празднует, но голос такой, будто он весь вечер пил беспробудно. Довольно странно. Ведь мы не так давно созванивались. Он был в кабинете, работал. А потом? Неужели можно так быстро и сильно в умат напиться? Уму непостижимо. Заснула с тревогой, проснулась от ощущения чужих рук, пальцев по всему. «Крис! Крис! Крис!» Меня тормошил Булат. Его руки, его пальцы дрожащие. «Давай, где они?» «Кто? Булат, что с тобой?» Я со страхом посмотрела на неестественно бледное, обескровленное лицо мужчины, холодное и на коже. Глаза с расширенными зрачками. От него сильно несло спиртным, речь бессвязная. «Где конфеты, лав-лав, где они? Давай!» Потащил меня за собой, сдернув с кровати. «Выплюнь! Давай, надо постараться, чтобы стошнило! Эй, ты!» Заорал в сторону. В коридоре кто-то суетился. Были слышны чужие голоса. «Скорее, промыть надо!» «Давай, надо, надо, чтобы стошнило!» Голос хриплый, бессвязный, движения рваные. Я с трудом вывернулась из-под гнёта тяжёлой ладони Булата. «Ты что творишь, Булат? Ты не в себе! Что с тобой? Ты перепил! Конфеты! Ты конфет ела?» Прохрипел, встряхнув меня. «Не ела! Ты что, какие конфеты, Булат? Мне не хочется сладкого! Вообще!» К тому же нельзя диета. Ты сказала спасибо за конфеты. Ты их ела? Ела! Повторял, как безумный. Ничего не ела. Медсестру угостила, но цветы себе оставила. Я ничего не передавал сегодня. Ни цветы, ни конфеты. Лава, ты точно? Ты ни одну? Не укусила даже Булат. Ай! Запищала, когда он меня сдавил. Все, отпусти! Боже, ты пьяный и мокрый! Отмечаешь, что ли?» «Врун! Говорил, что не отмечаешь, а сам нажрался! Отпусти! Отпусти сейчас же, Булат!» Его тело как-то сразу потяжелело. «Булат, ты амбал! Булат, ты меня сейчас на раковине расплющишь!» Сказала я и осеклась, поняв, что он больше меня не держал, но словно держался на мне сам. «Булат?» «Булат!» Его тело бесчувственно скользнуло вниз.